Глава пятая. Гоблинское болото. Когда вот так неожиданно начинаешь куда-то лететь, то все равно кто-то рядом. Я, например, сама вцепилась в Клайна. Летели недолго. Честно, даже осознать толком не успела, что там произошло. Я рухнула на Клайна, так что приземление было мягким, и тут же отстранилась, чтобы встать. Скатилась с него, огляделась, увидела серый хвост, торчащий из-под его куртки. «Клайн! Там Мурмираус!» произнесла потеряно. И пока эти двое, ругаясь, разбирались, кто из них кого чуть не убил, я оглядывалась. И понимала, что мы не шуточно влипли. Каменная пустыня велика. В школе нам часто о ней рассказывали, предупреждали. Только кто из школьников всерьез воспринимает детские страшилки про гоблинов и камни, пожирающие магию? «Это Арс», тихо сказал Клайн. «Нас сюда отправил Арс». Удивленно уставилась на него. Я все так же сидела на земле, а он уже поднялся и теперь возвышался надо мной, словно суровая статуя самому себе. Непривычный Клайн. Взрослый и сосредоточенный. «Как вам не стыдно, студент Клайн?» — возмутился помятый Мурмираус. «Вы наговариваете на своего декана?» «Не наговариваю. Оглянись, Мурмираус, мы в пустыне, у гоблинов дома, и той нечисти, что пытается пробиться в Ордонар». «Думаешь, случайно тут оказались?» Лохматый профессор открыл рот и снова закрыл. Кажется, он только после слов Клайна осознал, где мы находимся. «Каменная пустыня», — выдохнул он. «Быть не может». «Так, студенты, слушайте меня, и все будет хорошо». Он подбросил в лапине яркий шарик. «Маяк-поисковик». «Я отправляю за помощью». Я приняла помощь Клайна и встала на ноги. «Мы влипли». Это даже не гоблинское болото. Это намного, намного хуже. Мурмираус запустил маяк, и тот яркой молнией взлетел в облака. Хоть что-то хорошее. Нас найдут и спасут. Мысли завертелись бешеным колесом. Если это все подстроил декан Арс, то будут ли вообще нас искать? Так, спокойствие. Если не он, то Чиш точно не бросит. Да и в нашего князя я верю. Сердце скребнула боль, когда я подумала о Дире. Он меня предал. Но, наверное, мне нужно было с ним поговорить. А я сбежала и попала в историю. Тяжко вздохнула и поняла, что все еще сжимаю руку Клайна. Разжала пальцы и даже на шаг отступила. Он мой напарник. Вдруг подумает что-то не то. А у нас и так проблем со слезнепопово болота. «Так, студенты», — Мурмираус деловито огляделся, — «сейчас нужно найти место для лагеря и...» Свист оборвал его слова. Такой пронзительный и резкий, что я даже вздрогнула, услышав его. Клайн быстро сформировал щит, ожидая нападения. Я чуть опоздала, но простейшую защиту все же создала. А вот Серый посмотрел на наши действия свысока, хмыкнул и сделал несколько шажков в сторону. И очень хорошо, что сделал, потому что маяк, посланный на поиски наших спасителей, улетать не захотел и решил вернуться к своему отправителю. «Профессор!» — я решила его предупредить и показала вверх. «Студентка Лайхорн, не занимайтесь глупостями!» Он развернулся к нам спиной, но все же соизволил посмотреть на небо. Я уже хотела набросить на Мурмирауса свой щит, когда вокруг него замерцал его собственный. «Уф, значит, заметил. Только ни я, ни Клайн, ни уж, конечно, Мурмираус не подумали о том, что маяк — магия нашего серого профессора. И щит — тоже его магия. И создателя от его собственного творения может защитить только кто-то другой. Простейшая теория, о которой следует просто не забывать». Вот именно поэтому золотая молния поискового маяка с бешеной скоростью влетела в щит Мурмирауса не почувствовав никакой преграды. Мало кто знает, что вся спасательная магия когда-то очень давно относилась к запретной. Это уже потом ее приспособили, облагородили, привели в пристойный вид и начали использовать. Только вот истинная нутро заклинаний осталось прежним. Невозможно переделать нечто злое, не оставив хоть самую малость от прежней составляющей, самую основу основ. Сияние заволокло Мурмирауса, послышалось шипение, словно кузнец кинул раскаленный металл в ледяную воду. Клайн выругался и бросился к профессору, но почти сразу же остановился. «Здесь поможет только магия». «Лайхорн, помоги!» Он бросил в профессора нить, пытаясь выкачать избыток магии. «А я...» «Я, очевидно, должна была вытащить серва из-под щита. Непростая задачка». «Удивительно, но старые раз забылись», и мы с Клайном действовали как настоящая команда. По старой памяти я еще ждала от него подвоха, но после того, что сделал Дир, это казалось таким незначительным, что не стоило даже заострять внимание. В сиянии щита, которое чуть ослабло от заклинания Клайна, я увидела серый пушистый хвост, взмолилась всем богам, которых знала, и дернула за него. Раздался оглушительный мявк, и на меня вылетела клыкастая когтистая масса пуха. «Хорошо, что я успела отскочить и выставить физический щит. На него, правда, ушел почти весь мой резерв. Зато спаслась от мести злобного котяры». «Лайхорн!» – прошипел Мурмираус. «Вы что себе позволяете? Меня, профессора, секретаря коллегии магов!» Но профессор попыталась возразить, с ужасом понимая, что Клайн не справляется и щит сейчас рванет. «Что? Что? Я спрашиваю!» Он бережно схватил себя лапами за хвост, осматривая его на предмет повреждений. «Покуситься на святое!» «Мурмираус, я тебя сейчас сам оставлю без святого. Помочь можешь? Я не знаком с твоей магией!» «Ой, а я и забыла! Точно же! Наш профессор и намерец, совсем как Чиш, А у них магия на нашу не похожа, потому-то Клайна не может ее загасить!» «Да, сейчас-сейчас!» Тут же засуетился кот, помахал лапами, Пробормотал какую-то ерунду, нахмурился. Потом снова помахал. Опять побормотал. Только ничего не поменялось. Хотя нет, вру, поменялось. Сияние стало ярче. «Фантис, забери тебя, гоблин! Ты что творишь? Я помощи попросил, а не вот этого!» «Да-да-да!» Словно не слыша его, закивал профессор. «Если щит все же рванет, нас уже ничего не спасет. Совсем как утром. Только там был Роднес, который всех спас. А тут Мурмираус» у которого явно ничего не выходит. Уже начинать паниковать или еще рано? Клайн, я как скажу, бросай нити, и беги ко мне. Лайхорн, делай то же самое. Тихо, будто боялся, что его магия нас услышит, произнес он. Мой напарник кивнул. Мурмираус задумался, явно что-то высчитывая. Я же приготовилась выполнять его команды. Да, знаю, что как будущий боевой маг должна сама принимать решение, но... Я прекрасно помнила, что на мне висит дурацкое проклятие, которое может в любой момент устроить мне подлянку. А погубить тех, кто волей-неволей стал мне дорог, я не могла. И совесть не позволяет, и воспитание, и... Но это не важно. Давай! Мне нужно было сделать всего шаг к Мурмираусу, и я его сделала. Клайн был дальше, но расстояние он проделал всего одним прыжком. Не зря столько времени проводил на полигоне. Многому там научился. В следующее мгновение земля под нами начала проваливаться. Хм, дурацкий план у Мурмирауса. Открывать портал в каменной пустыне все равно, что идти добровольно в гоблинский котел на похлёбку. С нами же может произойти самое немыслимое. Только через секунду я уже была обеими руками за. И на магия начала рассыпаться на обжигающие искры, которые умудрились достать меня даже в портале. Страшно представить, что было бы, Если бы мы не открыли портал. Но мы успели. Тьма над нами сомкнулась до того, как прогремел взрыв. Хорошо, что в этот раз мы были готовы к переходу. Не так, чтобы очень. Но это хотя бы не стало полной неожиданностью. Зато в самом портале творилось какое-то безумие. Нас кидало друг на друга. Что-то пыталось нас раздавить, ну или оторвать, по крайней мере, лишнюю парочку конечностей. Видимо, не зря запрещают пользоваться порталами в каменной пустыне. На выходе, когда нас просто выплюнуло, я даже смогла удержаться на ногах. Клайн приземлился рядом, а вот Мурмираусу повезло меньше. Он устоял, спокойно выйдя из своего портала, но затем медленно осел на камне превратившись в серый коврик, слившийся с пейзажем. «Профессор!» — всполошилась я. «Все же тут только он знал, что нам делать». «Я опустошен», — простонал он. Это место дурно на меня влияет. Силы тают на глазах. Да, я и сама ощущала какую-то ненормальность в окружающем мире, только не могла понять и облечь свои чувства в слова. Вот так бывает. Стоишь на площади, вокруг люди ходят, а ты чувствуешь себя невероятно одиноким. И оказывается, что это феи пошутили и обсыпали тебя своей пылью. И осталось тебе вместо радости странное опустошение». «Словно ты, и не ты вовсе». «Мурмираус, и куда ты нас забросил?» Клайн настороженно оглядывался. Каменная пустыня не зря так названа. Камень вокруг, один только камень и редкие деревца, чудом здесь выжившие. Редко кому везло настолько, чтобы можно было выяснить, что с этим местом не так. Обычные путники и случайные маги заканчивали свою жизнь в гоблинском котле в виде жирной похлебки. Есть-то тут нечего. Живность, конечно, встречается, но не совсем обычная. Но откуда среди забирающих магию камней нормальное зверье? «Да, профессор, здесь камней больше», — решила я обратить его внимание на странный факт. «Там, куда нас занёс первый портал, была галька, круглая, словно обточенная водой, и мелкие кустарники. Здесь же сплошь гигантские валуны с меня ростом и песок». «Песок!» потыкала его носком ботинка. Мелкий и сухой. Странно. «Я не знаю, где мы. Я вообще рисковал, открывая портал. Здесь очень опасно. Я попробую еще раз запустить маяк, если у меня хватит сил». «Не надо!» В один голос вскричали мы с Клайном. Поразительное единодушие. «Как хотите», — с чего-то обиделся Мурмираус. «Сейчас мне очень хотелось, как и Чиш, назвать его Пушком». Кот весь надулся и стал похож на серый меховой шарик. Предлагаю идти туда. Себастьян указал в сторону противоположную солнцу. Граница в той стороне. Если нас будут искать, то больше вероятность, что ближе к границе, чем в... Он пожал плечами. в Самом сердце каменной пустыни. Уверена, что выразиться он хотел иначе, но... Ничего не поделать. Будущий герцог должен быть культурным. Мурмираус вздохнул, и мы направились туда, где должен был быть наш временный дом.